Глава двадцать пятая. По моим ощущениям, практически целый час мы летали по станции, и Даррен рассказывал о том или ином отсеке, блоке и уровне. Спустя час гравитация вернулась, и работа на станции возобновилась в штатном режиме. Мы слетали в местный ресторан, где я уже была, сытно позавтракали, и, наконец-то, Дарон отвез меня в тренировочный отсек. Правда, энтузиазма на его лице даже ни на один грамм не было видно. «Лада, я считаю твою блажь невероятно плохой идеей», довольно сурово произнес Даррен, крепко держа меня за руку. А у меня глаза горели и дыхание перехватило от увиденного. Руки и ноги так и чесались опробовать этот зал. «А я думаю, что это прекрасная идея», восхищенно произнесла я. Зойку крепко держала под мышкой, и зверек с любопытством вращал головой по сторонам, вывалив розовый язычок. Его длинные острые ушки стояли торчком, прислушиваясь к новым звукам. Я смотрела с балкона на тренировочный зал и готова была сию же секунду оказаться там. Тело, как наркотика, жаждало физических нагрузок. Хотела вновь ощутить напряжение мышц. порадоваться, когда мой кулак точно находит цель во время спарринга. Я доверяла своему телу, и чтобы всегда быть в форме, оно хотело вновь окунуться в спорт. Да, бокс — это жесткий вид спорта, и кто-то скажет, что и не женский вовсе, но мне плевать. Сколько себя помню, я всегда любила драться. То ли на этом факторе сказалось наличие старших братьев, То ли эта черта всегда присутствовала в моем характере, но я с самого детства дралась, отстаивала свое место в песочнице, то приходилось навалять мальчишкам, обидевшим девочку-соседку, да и много других случаев было. Но вы не думаете, что я культивирую агрессию? Конечно же, нет. Бокс учит решать проблемы не посредством кулаков, а при помощи анализа ситуаций и четко продуманной стратегии действий. Основная задача любого спортсмена – победить, а не покалечить. В любом спорте важна физическая сила, но не она является двигателем победы. Победить помогает ум. Бокс обучает победе и в первую очередь над самим собой, борьбе с негативными эмоциями. Именно холодный расчет и отрешенность помогает бойцу трезво оценить ситуацию, быстро обдумать ее и принять решение. Слепая же злость ослабляет и лишает возможности адекватно рассуждать. Когда я на ринге, я отключаюсь от внешнего мира и погружаюсь в себя. Вижу все окружающее словно со всех сторон сразу. Трудно объяснить это состояние, но скажу одно точно. Бокс развивает меня и физически, и умственно. Он заставляет меня думать. И это очень важно. Потрясающее место. выдохнула я. «Составишь мне компанию? Покажешь мне здесь все?» «Ты серьезно?» вновь спросил он. «Я думал, ты просто хочешь посмотреть, а насчет тренировки это всего лишь была шутка?» Дарн, я всегда серьезно», сказала с улыбкой. «Пошли вниз скорее, на нас уже смотрят». Дарн реально выглядел удивленным и озадаченным. Неужели он не видел женщин, которые... Боксирует. Даже же Груга, довольно боевая барышня. Ох, пардон, совсем забыла. Лирианки. Они же изнеженные существа, которые от ветерка тут же свои лапки откинут. Ф. Эх, побывал бы ты на земле, мой генерал. Убедился бы, что женщины с моей планеты могут все. Детей родить-вырастить, и мужа ублажить, и дом построить, и бедствие устроить. Или же предотвратить. и даже по морде как следует навалять. «Мы всемогущи!» Почувствовал внутри некую гордость за себя и землянок. «Сейчас я как покажу класс, и все просто обалдеют!» Стоило нам оказаться внизу, как все парни побросали свои тренировки и вытянулись по струнке. Даррен с высоко поднятой головой небрежно кивнул бойцам и отдал команду «Вольно!» Парни тут же расслабились и, поглядывая в основном на меня, неохотно вернулись к тренировкам. К нам подошел высокий и очень худой лирианец и поприветствовал генерала. Поклонился со скрещенными руками. Влада, это Дрим Уж, Лирианец, который знает и владеет практически всеми видами рукопашного боя. Дрим, познакомься с моей парой. Ее зовут Владислава. произнес Даррен. На слово «пара» Дрим отреагировал выпученными глазами, но смолчал. «Приятно познакомиться», — сказала я и протянула руку для пожатия. Теперь Дрим еще сильнее округлил глаза, со страхом и недоумением посмотрел на Даррена. «Генерал Блейн», — произнес он сдавленно, но осекся, когда Даррен зарычал, и ему вторил мой юг. Влада, убери руку, процедил Дарен, ты моя, и никто не смеет к тебе прикасаться. О! протянула я и спрятала руку за спину. Извините за неувязочку, не знала. Дрим лишь натянуто улыбнулся мне и смолчал: А я решила прописочить Даррену мозг на тему моя твоя, когда мы останемся вдвоем. Видимо, генерал так и не понял всей серьезности ситуации. «Дрим?» Владислава желает провести тренировку. Невозмутимо сказал Даррен. «Я встану с ней в пару. Запусти для нас тренировочную площадку. Лада, сначала я хочу посмотреть, на что ты способна, и после проверки я уже решу, можно тебе здесь тренироваться или нет». «О как! И что, даже размяться нельзя?» Но я лишь кивнула, принимая вызов своего генерала». Как скажешь, дорогой, как скажешь. Какой уровень установить, генерал? Спросил без лишних вопросов Дрим. Даррен с полуулыбкой посмотрел на меня и выдал. Нулевой. Нулевой? Он серьезно? Что значит нулевой уровень? Тут же задала вопрос своему генералу. Это значит, что на площадке будет абсолютно ровный пол, и на ней будем... Только мы вдвоем. Никаких камнепадов, землетрясения, летающих и жалящих дронов не будет, как и многого другого, что вряд ли тебе бы понравилось, пояснил Дарен. Тренировка может быть довольно сильно усложнена и подстроена под разные условия. Боец должен быть готов к бою при любых обстоятельствах. Я промолчала, но решила, что сейчас Дарен получит от меня люлей и за нулевой уровень. и за любовницу. Очевидно, Даррен решил, что я бестолочь и ни шиша, ни смыслю в бою. Ну-ну. Видимо, мой побег от зонырийцев — это так. Фигня на постном масле. Сейчас кто-то резко изменит свое мнение. Даррен снял с себя камзол, скинул обувь и остался в одних только брюках. Литые мышцы красиво играли в неярком свете тренажерного зала. Суровое и сосредоточенное лицо завораживало. Но особо любоваться генералом я не стала. Мне нужно настроиться на бой. Мы зашли на большой круглый подиум, похожий на земной ринг, с полом, обитым пружинистым материалом и окруженным по периметру волновыми ограждениями. Коснулась ограждения пальцем и ощутила легкую вибрацию. Током не бьет и, слава богу. Зойку передала в руки Дрима, и он сразу же получил от зверька грозный рык и недовольное вошканье. — Так, сиди смирно, — сказал я строго своему питомцу. — Вместо рычания лучше пожелай мне победы. Юг тут же замолчал, навострил свои ушки и вновь вывалил розовый язык. — Ну вот, видно же, что ты умное животное, — сказала и потрепала его по холке. Удивительно, что у вас есть юг, сказал Дрим. Почему это? Генерал Блейн надух не переносит этих зверьков, прошептал подошедший к нам очень молодой парень. На вид ему было лет пятнадцать. Я посмотрела на Зойку и подумала, что таких зверушек невозможно не любить. Ты готова, позвал меня Даррен, или передумала? Удачи. Крикнули мне бойцы, которые толпой начали окружать наш ринг. Я выпрямилась, кивнула благодарно парням, пожелавшим мне удачи, стянула с себя обувь, скрутила волосы в шишку. «Надо бы озаботиться резинкой для волос», — мелькнула у меня мысль. Я прикрыла на несколько секунд глаза и сделала глубокий вдох и медленно выдохнула, не открывая глаз. Потом еще пару раз сделала вдох-выдох и постаралась максимально отрешиться от всего окружающего. Отсекла от себя все мысли, погружаясь в молчаливую пустоту. Раздражение и злость исчезли. Остались лишь спокойствие и уверенность в себе. Я открыла глаза и встретилась взглядом с Дараном. Он с интересом наблюдал за моей короткой медитацией, «Я готова», — сказала уверенно. «Можем начинать». «Хорошо, Влада», — сказал хмуро Даррен. «После нашего спарринга я сразу же отнесу тебя к Доку». Пока я оценивала напряженного и готового к бою Дарона, мой мозг перешел на ускоренный режим. Теперь все вокруг меня напоминало замедленное кино. «К Доку отнесешь меня, милый?» подумала я со скепсисом. Что ж, посмотрим, кто из нас окажется у Дока. Сначала мы просто кружили друг напротив друга. Ни он, ни я не нападали первым. Но вдруг Даррен едва уловимым движением сделал шаг и выкинул вперед руку с мощным кулаком. Я едва успела уклониться от удара, которым Даррен целился мне в солнечное сплетение. Плохо, очень плохо. Этим ударом он бы... проделал во мне дырку. Я теперь смотрела на Дарана не как на своего любовника и потенциального мужа, а как на опасного и очень умного противника. Я поняла ход его мыслей. Он хочет нанести один единственный болезненный удар, чтобы в дальнейшем неповадно мне было даже и мыслить о боях. Но Даррен меня совершенно не знает. Снова я уловила краем глаза его кулак и увернулась вправо, но скользящий удар все равно оказался болезненным. Скула вспыхнула болью, но я не обратила на это никакого внимания. Я, пользуясь подвернувшейся удачей, схватила обеими руками рук ударно, который он наносил удар, потянула на себя его руку и повела ее на излом, но неожиданно получила удар локтем по спине. Потеряла захват. Этот удар вышел посущественнее, и я, сцепив зубы, чтобы не застонать от боли, отпрыгнула назад от вновь летящего в мою сторону кулака. «Лада, вижу, что тебе больно», — сказал Дарн. «Предлагаю прекратить. Я ведь с тобой не бьюсь, даже не в полную силу выкладываюсь. Согласна?» «Я женщина, и если я не могу победить противника его же оружием, то почему не могу применить свое собственное?» неповторимой, в своем роде. Устала улыбнулась и, обманчиво расслабившись, опустила руки, повертела шеей, с удовольствием хрустя позвонками и сказала «Ты прав, дорогой!» Приблизилась к нему и положила ладошки на сильный мужской торс. Погладила по его прессу, вызывая толпу мурашек, и прошептала, отходя на два шага назад «Хватит уже играть!» и отправила свой кулак со скоростью ракеты в челюсть Дарну, прежде чем он понял меня. Мой удар лишь задел его подбородок. Голова генерала едва повернулась, а его тело даже ни на йоту не пошатнулось. Ноги твердо стояли на ринге. дарн рассмеялся весело и громко. Я напружинила ноги, готовая в один миг увернуться от новых ударов, и краем уха услышала радостные. возгласы наших зрителей. На них я не обращала никакого внимания. Я не видела, что тренировочный отсек уже полностью забит разными инопланетянами. Всем было жутко интересно посмотреть на наш бой, а точнее на меня и на то, как я пытаюсь уделать генерала. Если честно, у меня пока выходило очень плохо. Но я была сосредоточена на своем противнике и не намерена была сдаваться. Теперь Дарн сыпал на меня удары мощнее и сильнее. Я едва успевала от них уворачиваться, отпрыгивала, убегала, падала на пол с перекатами. Даран действовал быстро и четко, не оставляя мне даже секунды на ответные действия. Я начинала злиться и сердиться, а это было плохо, очень и очень плохо. Увидела, что мой генерал даже не вспотел, тогда как я уже обливалась потом и тяжело дышала. Один раз мне удалось подловить его, сделать подсечку, толкнуть, нанести несколько ударов в живот, потом нанести не очень хороший удар в голень. Но дары на словно мои удары, и не трогали совсем, будто бы я не дралась, а щекотала его. Да какого вообще хрена? В течение целой бесконечности мы боролись, обмениваясь ударами, пытаясь блокировать атаки и нанести больше ударов друг другу. Наконец Даррен подловил меня и нанес апперкот. самый мощный и опасный удар в боксе. От этого удара что-то хрустнуло у меня в челюсти, от вспыхнувшей боли потемнело в глазах. Я даже не почувствовал, как мешком свалилось на пол, настолько оглушительным был удар моего генерала. Влада! услышала я голос Даррена как сквозь толщу воды. Он осторожно перевернул меня на спину. Звезда моя! «Прости, ты так смело и профессионально дралась, что я позабыл обо всем!» Сбивчиво произнес он, а потом заорал «Немедленно позовите Дока!» «Я уже здесь!» — крикнул кто-то из толпы. «Ты победил!» — прохрипела я, морщась от сильной боли, еле ворочая языком и ощущая вкус крови во рту. «Сукин ты, сын даран. «Все будет хорошо», — произнес он с нотками страха в голосе. «Будет. Я все равно надеру тебе зад», — сказала я, и еще умудрилась посмеяться и только потом потеряла сознание.